супруги Лесли были посажены в Острог. Алиарий передает эту историю не без некоторой пристрастности в пользу Лесли. Алиарий, Лавягин, страницы 304-306. Смотрите также Цветаев, протестантство в России, страницы 370-379, Паскаль, страница 176. Будучи серьезно озабоченной этим и подобными происшествиями, правительство выпустило указ, подкрепляющий старые правила, игнорировавшиеся на протяжении долгого времени, которое запрещало некрещенным, неправославным иностранцам нанимать русских слуг. Русским, в свою очередь, запрещалось поступать на службу к некрещенным хозяевам. Более того... Некрещённых иностранцев должны были лишать их земельных угодий. Паскаль, страница 176. Эти приказы напугали немцев. Так в Москве и называли людей с Запада вообще. Они упрекали Стефана Ванифатьева за введение этих ограничений. Вскоре он стал человеком, которого более всего ненавидели, иностранцы. Такое затруднительное положение иностранцев в Москве ярко описано шведским торговым агентом в Москве Родысом в его донесениях королеве Кристине в марте 1652 года. Родс чтение 1915 год, том 2, страницы 97-102. Паскаль, страница 176. 177. При этих обстоятельствах многие иностранцы оставили царскую службу. Большинство, однако, приняло неизбежное и согласилось принять новое крещение, стать греко-православными, а со временем полноправными московскими гражданами. Среди них было двое французских деловых людей, братья Жан и Шарль де Гронн. Для того, чтобы упростить обращение западных людей, Дегроны посоветовали московским властям не требовать, по крайней мере, от обращаемых осуждения их старой веры. Родес назвал этих двух французов вероломными интриганами. родос страницы 67, 69 и 80. Паскаль, страница 171. 7. Главка четвертая. Хотя московские ревнители отстаивали жесткие меры против западных людей, живших в Москве, если те противились обращению в грек-православную веру, отношение первых к русскому Западу, Киеву, смягчилось в сравнении с тем, что было у патриарха Филаретта. Постепенно ревнители убедились в ценности киевской науки и образования для издания и публикации церковных книг, а также и для снабжения московских учебных заведений и ученых лучшими аргументами в защите православной веры от протестантизма и католичества. Ревнители, однако, не принимали слепо все выводы русских ученых и во многих случаях пользовались ревнителем своими собственными мнениями в корректировке церковных учебников. В 1640-е годы единственным членом редакционной коллегии Московского печатного двора из круга Дионисия был Иван Насетк. Он передал традиции Дионисия своим сотрудникам, более молодого поколения, монаху Савватию, архиерею Михаилу Рогову и мирянам Мартемьянову и Захарию Афанасьеву. Эти пятеро отвечали за издание в печатном дворе новых публикаций в течение последних пяти лет патриаршества Иоасафа I и на всем протяжении патриаршества Иосифа. Паскаль, страница 65. В 1654 году, печатный двор переехал в роскошные новые здания. Книгоечатания достигла очень высокого,